Иннокентий. Иннокентий не выдержал. Развернул мягкое льняное полотенце, вынул темную от времени, отполированную сотнями разделенных столетиями рук, досочку. Прошел с пальцами по неровному торцу в темных подпалинах. Икона явно поджигалась, а, может быть, выносилась из горящей избы, как самая ценная в доме. На иконе, сильно нуждающейся в реставрации, проступал, как со дна глубокого лесного озера, тонкий лик. Николай — чудотворец. Левая рука прижимала к груди Библию, а там, где находилась правая, отсутствовал верхний слой, и можно было только догадываться, в каком знамени, двуперстном ли треперстном, были сложены тонкие пальцы. Вандалы! прошептал Иннокентий, неизвестный в двадцатый или век, в восемнадцатый, и решил, что не будет реставрировать эту часть, пусть так и останется памятником людской нетерпимости. Но вот лицо отдаст подправить Данечке, молодому, но уже отлично зарекомендовавшему себя среди антикваров иконописцу. Верно сказать, что в дополнение к увлеченности своими иконами Данечка и лицом походил на отрока, чуждого этому миру, чистым лбом, без юношеских прыщей, голубыми в обравлении светлых длинных ресниц глазами, что глядели, казалось, сквозь человеков и оживлялись только при виде икон, вот как это. Иннокентиев вгляделся в лицо чудотворца и замер на несколько минут. Его тоже с детства завораживали эти лики. Высокий лоб, идеальный разлет бровей, глаза в форме рыбки. Нет, нет ничего случайного. Рыба — символ Христа. Тонкий изящный нос, неожиданно полные губы, спрятанные в курчавой бороде. Каждый завиток вырисован тончайшей спиралью, и будто подвешенные вверх под веки зрачки, глядящие на зрителя строго и беспристрастно. Размышление Кентия прервал властный звонок в дверь. Он вздрогнул, отложил икону в сторону и пошел открывать. На пороге стоял, а ведь личность визитера можно было угадать по настойчивой безоперационности звонка, широкоплечий мужчина лет пятидесяти, кажущийся огромным в своем темном длинном плаще с короткой, но доходящей почти до самых глаз черной, с проседью-бородкой. Молодой здоровый румянец окрашивал высокие скулы, глаза смотрели зорко, и так с прищуром. Он пропустил вперед своего спутника, мужчину много ниже ростом и хлипче сложением, с длинной уже почти седой бородой и плотно затворил дверь. И только после этого подал руку Иннокентию, огромную же, пол-лопаты. — Ну, здравствуй, сынок, — уважительно перевел глаза на старика и сказал скорее утвердительно, — а с головой общины ты знаком. Иннокентий слегка поклонился стоящему рядом спокойному старику. — Чаю? — предложил он и смутился. — Может быть, фруктового? Старик склонил голову, мол, фруктового, а чего бы и нет. И невозмутимо огляделся, полуприкрыв глаза тяжелыми веками, молча проведя взглядом по коридору, темным иконам на беленых стенах, дизайнерской люстре, водопаде из хрустальных капель. Иннокентий смутился своего благополучия, заметил, как поджал губы отец, но лицо старика оставалось бесстрастным.